Глава пятая. Пропавшее письмо. Заходя в кабинет к Сергею Павловичу, Лёва каждый раз ощущал легкое сердцебиение. Он знал слишком много историй о том, как люди выходили отсюда с покалеченными судьбами. «А, Лев Михайлович, дорогой, проходи, садись», — приветствовал его губернатор. «Спасибо, я ненадолго, только несколько моментов». «Не переживай, время у меня есть», — оборвал его хозяин кабинета. «Так что ты обсудить хотел?» «Мне бы уточнить общий расклад по округу». «Да, забыл сказать». Снова не дослужил Сергей Палыч. «Смотри, с мэром я обо всем договорился. В твой избирательный округ его ребята носа совать не будут. Это только твоя вотчина». Но и сам понимаешь, ответственность полностью лежит на тебе. Кстати, на границе твоего округа есть старое кладбище. Там тебя и закопаем, если что». И Сергей Павлович громко захохотал, но как-то многозначительно. Дескать, шутка, но и не шутка. Лев Михайлович тоже хохотнул, хотя в глазах промелькнул страх. «Смотри, округ в твоих руках, имя победителя ты знаешь. Дело за малым провести выборы. И уедешь отсюда бизнес-классом с хорошим настроением и соответствующим вознаграждением. Ты же сюда экономом летел?» Лев Михайлович кивнул, ожидая, когда ему дадут слово. «Ну, что там у тебя?» «Только несколько моментов обсудить хотел», — заторопился Лев Михайлович. «Не мельтеши. Сказал же, время у меня есть. все спокойно обсудим. Мне твоя идея с кино сразу понравилась. все таки не ошибся, я в тебе. Кто бы еще до такого додумался? Хвалю. Ты скажи мне сначала, хорошо павильон оборудовали? Как тебе работается с нашим кандидатом? Ладите? Ему о ней поговорить хочется», — догадался Лёва. «Да, прекрасная кандидатура». Живо поддохнул он. «Очень органично смотрится в кадре, все ловит на лету. В целом легенда с кино, надо признать, прекрасно работает. Девушка не лишена артистических способностей. И фотосессия прошла великолепно. Я еще не встречал таких фотогеничных кандидатов в депутаты. С ней бы календари выпускать, а не плакаты к выборам». Губернатор зыркнул, и Лёва понял, что сказал лишнее. «Про календари ты напрасно размечтался». «Не ее это формат. Мелковато и не солидно». «Да, я только... А вот с кино идея хорошая. Как ты потом ей объяснишь, что ее в роли не утвердили?» «На продюсера спешу. Заранее готовлю ее, что такой вариант возможен, что продюсер самодур». «Смотри», — опять перебил губернатор. «Про отказ забудь. Ты говоришь, ей понравилось в кино сниматься?» «А то ты не знаешь, и куда интересно знать, она после съемок спешит, в библиотеку, что ли?» Дерзил Лев Михайлович про себя. «Да, похоже, ей нравится, ее способности бесспорные». «Ну, о ее способностях не тебе судить». «Кто бы спорил, ее способности только тебе тестировать». Лёве доставляло удовольствие беззвучно дерзить губернатору. Сергей Палыч, откинувшись на спинку кресла, продолжал. «Если так» то зачем ей юридическая карьера нужна? Сколько потеряет юридическая служба? Человек должен делать то, что у него хорошо получается. Тогда что ты в этом кабинете делаешь? И если ей искусство дороже, то так тому и быть. Бедное искусство. Смотри, ты ей как бы между делом напой, что этот твой фильм — полное дерьмо, что есть другие горизонты. В смысле, другие фильмы. «Короче, пока ты ее депутатом делаешь, я на Мосфильме поищу что-нибудь подходящее». «Кстати, твой-то фильм о чем? «О девушке, которая мечтает быть полезной обществу», — смутился Лев Михайлович. «И она согласилась? Ну ты даешь, это ж надо такую хрень придумать. Ладно, реабилитирую ее психику в другой роли. Кстати, ты не знаешь, сколько сейчас роли стоит?» «Нет. Откуда? Я ж по другому ведомству». Ладно. Сергей Павлович понял, что свернул не туда и резко выправил курс беседы. «Так что там у тебя?» «Меня волнует общий расклад по округу». «Что именно?» «Заявлено еще несколько кандидатов». «Естественно, у нас же демократия», — ухмыльнулся губернатор. Лев Михайлович улыбнулся в ответ, дескать, шутку понял и оценил. «Расклад такой. Всего по округу идут четыре кандидата». Людмила Шилова — молодой юрист, она у нас независимый кандидат. А Кстати, сбор бы подписи ускорить. Это не волнуйся, сделаем. Ты дело говори. Есть еще старичок от коммунистов и резвая женщина от «Единой России», но они меня не беспокоят. Они нам не конкуренты. В округе много новостроек, я собрал данные. Там живут в основном молодые семьи и, конечно, студенческие общежития. Электорат такой, что старичок не пройдёт по возрасту. А тётка? Я же сказал, она от «Единой России». Ясно. Сухо согласился губернатор. Если не напрягать административный ресурс, то у нее шансов нет. Партийная принадлежность потянет ее на дно. Я же сказал, ясно. Давай без подробностей. — повысил голос губернатор и скользнул глазами по стене, на которой висел портрет президента. — Так вот, эти двое нам не мешают. Пусть будут гарниром к основному кандидату Людмиле Шиловой. Но появился еще один человечек, некий Пётр Валенчук. И вот этот мне не нравится. Совсем не нравится. Парень он, судя по всему, сильный и дерзкий. Такой вполне способен мобилизовать молодежный электорат. У него тысячи подписчиков в социальных сетях. — Ты хочешь сказать, что Людмила Шилова может проиграть? — тихо спросил губернатор. — Нет, конечно. Отчаянно затряс головой политтехнолог. — Я просто хочу сказать, что задача усложняется сейчас активно идет сбор подписей за петра валенчука он идет как независимый кандидат и что кто его финансирует выяснил кто посмел без согласования в том-то и дело что похоже это реально независимый кандидат что-то типа самоорганизации его друзей за ними насколько мне удалось узнать никто не стоит они в атагами ходят по дворам играют на гитарах носятся по квартирам У них такая как бы игра, охота за подписями. Эдакие политизированные казаки-разбойники чуть ли не концерты дают. Я же сказал, в округе много молодежи. Превращение скучного политического процесса в карнавал может принести Валенчаку симпатию электората. Стратегия выбрана удачная, это надо признать. А нафига им это? Зачем они впряглись в это ермо? Делать им больше нечего. «Ну, что-то вроде участия в политике. Хотят изменить облик города». «А чем им нынешний облик?» «Не приглянулся?» Лев Михайлович заерзал в кресле. Он не любил такие вопросы. На них не стоило отвечать. «Молодость зелена», — уклончиво промемлил он. «Но наша проблема состоит в том, что этот Пётр Валенчук — очень сильный конкурент. Такого не переиграть. Похоже, парень харизматичный и сильный». Он может стать популярным у молодежного электората. Обычно молодежь на выборы не ходит, конечно, но вдруг за такого пойдут и проголосуют. Боюсь, мы не сможем ему противостоять». «Твои действия?» — набычился губернатор. «Я пробовал некоторые технологии, но пока безрезультатно». С участковыми ловил нескольких агитаторов, но они все имели на руках договор о безвозмездном оказании услуг, то есть с юридической стороны у них все безупречно. Работают как волонтеры на кандидатов-депутаты, в строгом соответствии с законом. У меня такое чувство, что, может, финансового спонсора у них и нет, а вот мозговой центр явно есть. За Валенчуком стоит кто-то умный, грубо говоря. Боюсь, что подписи они соберут». «И тогда?» В мрачном настроении губернатор был краток. «И тогда?» «Или реальная борьба за мандат?» «Что будет сложно?» «Пётр яркий парень?» «Или?» «Или ваша помощь?» «Ну, не тени «Нужен звонок председателю избирательной комиссии, чтобы подписи в пользу Петра Валенчука признали недействительными. Как вы понимаете, у меня нет полномочий для такого звонка». «Ясно», — сухо сказал губернатор. В кабинете повисла тишина. Впрочем, эта тишина не парила в воздухе, а давила свинцовой тяжестью на плечи Льва Михайловича. Он втянул голову и ждал приговора. «Вот сейчас губернатор гаркнет «ты во что меня втягиваешь» и выставит Леву из кабинета. «Обратно придется добираться в плацкартном вагоне», — прикидывал Лёва. «Сделаю», — наконец-то сказал губернатор. Все? Лева выдохнул неприлично, шумно и радостно, и тут же зачистил. Сергей Павлович, позвольте еще пару слов. За Уралье это, конечно, не Москва, но и тут такими методами действовать небезопасно. Я не исключаю митинги, разные протесты. Молодежная среда очень огнеопасная. Молодые люди не любят, когда их лишают выбора. Не мельтеши, что предлагаешь? Надо обставить дело так, что эти меры вовсе не направлены на зачистку округа от конкурентов, что другие кандидаты, такие же молодые и не связанные с властью, вполне успешно преодолели входной барьер и были зарегистрированы кандидатами в депутаты. Нужно показать, что молодые проходят этот путь, и им никто не чинит преград. Естественно, Людмила Шилова такой кандидат. Ну, то есть, конечно, но не все с этим согласятся». «Почему это?» «Видите, Сергей Павлович, за Урале, конечно, больше Голландии, Швеции и Финляндии вместе взятых, но, по сути, большая деревня, и вокруг Людмилы Шиловой ходят нелепые слухи». «Дальше?» — жестко оборвал губернатор. «Чтобы сбить возмущение при снятии из дистанции Петра Валенчука...» Нам надо продемонстрировать, что нет никакого злого умысла, что просто кто-то из его товарищей допустил халатность при сборе подписей, с кем не бывает. А в целом дорога открыта, что другой кандидат из такой же безродной молодежной среды вполне себе спокойно прошел регистрацию и стал кандидатом в депутаты». Нужно продемонстрировать, что мы не вычищаем поле для победы Людмилы Шиловой, что молодым все пути в политику открыты. Ты к чему клонишь? Нам нужен еще один молодежный кандидат. Нафига? Что-то я мысль потерял. Как же трудно с тобой, — подумал Лева и доброжелательно продолжил разговор. Если просто убрать Петра Валенчука, то могут быть протесты, а так нет повода. Петра сняли, а другого нет, значит, сам виноват. Надо было лучше подписи собирать. А где ты этого другого возьмешь? Давайте думать. причем кандидатура нужна срочно. Замечу, что парень не подойдет, только девушка. Почему это? Наше общество довольно консервативно. Парень всегда кажется более деловым. Он изначально вызывает больше доверия электората. Людмиле будет трудно переиграть молодого человека. все таки власть более уместна в мужском исполнении. «Не спорю», — легко согласился губернатор. «Значит, решено. Девушка. Но такая, которая не создаст ненужного неудобства для Людмилы Шиловой. Максимально беззубая, можно даже с легкой придурью. Эдакая моль в юбке нужна. С ней-то и будет бороться Людмила и победит. Бери любую». — великодушно согласился губернатор. «Но нужен какой-то повод, чтобы ее участие в избирательном марафоне смотрелось естественно. Может быть, вы можете порекомендовать кого-то? Нельзя же подойти на улицу к девушке и предложить. Станьте кандидатом в депутаты горсовета ненадолго, потом мы вас прокатим, и вы вернетесь в свою обычную жизнь. Нужен повод для такого предложения». Тут Лев Михайлович заметил, что губернатор его не слушает и даже не делает вид. Вместо этого он пошел к рабочему столу и нажал кнопку вызова секретарши. «Зайдите ко мне. Срочно». Секретарша появилась раньше, чем он закончил говорить. «Да, Сергей Павлович, вызывали?» «Помните? Я на вас наорал однажды». «Ну, не однажды». «Тогда был конкретный повод. Вспоминайте, вы принесли мне дурацкое письмо про какие-то велодорожки». Ну, вспоминайте. Писала какая-то девушка полный бред. Ну? Но... Да-да, что-то такое припоминаю. Куда письмо делось? Не помню. Смотрите. Через час вы приносите мне или это дебильное письмо, или заявление об уходе по собственному, ясно? Это документ, обращение от народа, его нельзя было выбрасывать. Я, кажется, отнесла письмо в отдел молодежной политики. У секретарши дрожали губки и руки. Срочно найти письмо. И его автора. У вас один час на поиске письма или новой работы. Секретарша выбежала едва сдерживая слезы. Найдет. Спокойно заверил губернатор. Все, Лева. Дальше сам. Надоел-то мне со своими выборами. У меня дел полно. А я вместо того, чтобы областью рулить, юную дебилку тебе ищу. Лев Михайлович уходил от губернатора в полном удовлетворении. Он добился всего чего хотел. через час ему назовут имя второй героини гениального спектакля, который он разыграет перед изумленными избирателями. Творческий зуд был предвестником того, что спектакль получится славный. Он вышел на улицу, прошел метров сто и оглянулся. Огромным асфальтовым блином растекалась центральная площадь города. Вечернее небо оставалось ясным и каким-то вызывающе безмятежным. На этом легкомысленном фоне тяжелым серым мазком выделялось здание областной администрации. «Как хорошо, что я когда-то выбрал свой путь. Иначе бы сдох от скуки, сидя в таком каземате», — подумал Лева.